Глава двадцать девятая Я сидела на кровати и при свете тусклой лампы писала дневник. Спать не хотелось. Если честно, то за последние три дня я вообще потеряла связь со временем. Только приход бабки, которая приносила еду, давала мне информацию, что уже утро или вечер. За эти дни от карандаша остался небольшой огрызок, причем в прямом смысле. потому что нож мне никто не давал, чтобы его заточить. Савелий ко мне больше не заходил, хотя я иногда слышала тяжелые шаги за дверью и его тихий разговор с моей надзирательницей. Первое время они меня пугали, и я напряженно ждала, что сейчас откроется дверь и меня уведут, но ничего не происходило, и я успокоилась. Занялась зарядкой и растяжкой. Обстановка располагала к медитациям и развитию. Вот я и занялась собой. А в перерывах подробно писала свою историю, чтобы потом было что рассказать детям и не забылись события последнего месяца, если я останусь жива, конечно. Я решила не думать о плохом, потому что лежать и реветь не в моих правилах. Тишину нарушил какой-то шорох, который послышался со стороны маленького окна под потолком. Я встала с кровати, Взяла в руки лампу и посветила туда. Толком ничего не увидела, только тени мелькнули в тусклом стекле. Наверное, показалось. Я поставила лампу на стол и опять села. И тут случилось невероятное. На своем мятом платье я увидела точку от лазерного фонарика, которая начала двигаться в сторону окна. Я подбежала к нему, поставила табурет, Залезла на него, но дотянуться до темного окна головой не могла, как не пыталась. А потом услышала тихий голос Игната. «Настя, ты здесь?» Я оглянулась на дверь и тихо ответила. «Да, я здесь». И для верности дотянулась до стекла и приложила ладонь. Опять послышалось шуршание, а затем мерзкий звук царапания стекла. Я спрыгнула со стула и подошла к двери послушать, там ли старуха. За дверью было тихо, и я вернулась назад. Надо было как-то попробовать по-тихому пододвинуть стол к окну и поставить на него табуретку, иначе я не дотянусь до него. Попробовала его немного двинуть, раздался жуткий скрежет, от которого у меня сразу ушло сердце в пятке. Немного подождала, за дверью было по-прежнему тихо, я продолжила двигать его к окну. теперь, подложив под ножки кусочки тряпки, оторванные от простыни. Дело пошло куда быстрее и тише. Уже через несколько минут стол стоял в нужном месте, табурет на нем, а я начала свое восхождение к свободе, которая была так близко, стоило только протянуть руку. За это время Игнат уже вырезал стекло в окне, вытащил несколько оставшихся кусков из рамы, а острые края проложил тряпками, чтобы я не поранилась. Раньше я всегда удивлялась, как домушники могут пролезать в маленькие форточки. Так вот, оказывается, когда очень надо, то можно пролезть куда угодно, лишь бы голова прошла. Голова, слава богу, у меня была небольшой, поэтому прошла вполне нормально. Но плечи и грудь протиснуть оказалось сложнее. Я порвала платье, поцарапала плечо Араму и посадила несколько за нос, пока Игнат вытаскивал меня. Но когда вытащил и мы свалились вместе на траву, моему счастью не было предела. Я лежала на виконте и в порыве благодарности обнимала и целовала его. Спасибо, спасибо тебе. Бежим? — спросила я его, переполненная эмоциями. В это время в комнате послышался звук открываемой двери и голос бабки. «Настя, ты где?» «Ты чего?» Повышая голос на каждом следующем слове, кричала она, а потом, как заорала дурниной, «Сбежала! Ловите мерзавку, ловите!» Мы вскочили и побежали в глубину сада к забору. Игнат меня тащил за руку вперед, хотя я тоже бежала быстро, только не видела ничего в ночной темноте. За нами уже гнались по меньшей мере пять человек, причем, судя по голосам, нас окружали с нескольких сторон одновременно. Сердце выскакивало из груди и от страха, и от бега, и от осознания, что если поймают, то убьют, как грозился Савелий. Мы подбежали к высокому забору из частых металлических прутьев, и Игнат сходу подставил меня на бетонное основание. «Лезь! Быстро! Я их задержу!» «Но ты!» — начала была я. «Быстро!» — я сказал. Он придал мне небольшого ускорения, начиная подсаживать под попу, потому что первая перекладина была довольно высоко. Я подтянулась и уже собиралась перекинуть ногу через забор, как меня заставило глянуться в выстрел — и, последовавшись за ним, мужской вскрик. Я ошарашенно глянула на руку Игната, в которой был пневматический пистолет Сергея, и ничего не понимала. А потом в свете уличных фонарей увидела, как блеснуло лезвие ножа в руке бандита, который заходил к нему сбоку, и которого Игнат не видел. Все произошло очень быстро, на инстинктах. Я сверху прыгнула ему на спину, повалила, Зафиксировала положение руки с ножом рычагом и прижала горло ногой к земле. Отпусти, сука, убью гадину, шипел мужик. Не шевелись, пока не задушила, мразь, ответила я ему, увеличив давление на горло, от чего он захрипел и через некоторое время затих. Настя, ты что делаешь? Игнат в полном шоке от моих действий вырвал нож из его руки, скинул его с меня и помог встать. с подозрением, глядя на моего оппонента, который стонал и пытался встать. «Быстро уходим, пока они не очухались!» Он опять подсадил меня и сам быстро перелез через забор, помогая мне спуститься с той стороны. Как только мы спрыгнули на землю, рядом с нами остановилась крытая повозка, и Сергей помог нам забраться. Извозчик пустил коней галопом, и я только сейчас осознала, что все закончилось». и начала истерически смеяться. А когда Игнат посадил меня к себе на колени, прижал к груди и начал гладить по голове, приговаривая, что все закончилось, все хорошо, я начала тихонько и горько плакать. Вот не могу я сдерживать эмоции, когда меня начинают жалеть. Тут еще Сергей Валерьевич добавил, погладив по руке и сказав, «Ну все, милая, перестань, не плачь. Они тебе ничего не сделали?» Угу. схлипнула я, а Игнат оторвал меня от своей рубашки, взял голову в свои ручищи и стиснув зубы, прорычал. «Что он сделал? Что?» «Ничего ни не сделал», испугалась я. «Со мной все в порядке». Я проморгалась и даже плакать перестала. «Боже, как ты меня напугала!» Он опять прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Я, наконец-то, окончательно пришла в себя. Немного пригладила свои всклоченные грязные волосы и сказала Игнату. «Отпусти меня. Я грязная, вонючая и неадекватная. Испачкаю тебя. Сиди уже, горе мое. Я сам не намного чище». «Ну откуда? У тебя пистолет. Дядя Сергей ваш, что ли?» Повернулась я к нему. «Да, мы вчера съездили в поместье, забрали инструменты, и я показал ему, как обращаться с пистолетом. Мы даже по яблокам пострелять успели в саду». «Ну вы даете!» «А как поняли, что я у Савелия?» «Я была уверена, что меня никто не найдет. Скорее всего, и не нашли бы, если бы не Сергей. Это он вычислил, что тебя держат в доме Савелия». «А что именно он тебя похитил, подсказали дети Дарины», — ответил Игнат. «Как это?» — удивилась я. Они видели, как их в сад лезли его бандиты через дырку в заборе. «Через которую они лазили к соседям?» «Да». «Ты знала, что там есть ход?» — удивился теперь Игнат. «Конечно. Они всегда через него бегали играть к мальчишкам». «И ты ничего не сказала их матери», — покачал головой Сергей. «Это была наша тайна. Как я могла их выдать?» — возмутилась я. А потом пересела на скамью рядом с Виконтом. «Куда мы сейчас едем?» «Ко мне в имение. Приведем себя в порядок, выспимся, а потом решим, что делать дальше. Только сначала заедем к Климу. Я расскажу ему новости, а то они с дознавателем утром собрались ехать выкупать тебя у этой сволочи». Я откинулась на спинку сиденья и немного расслабилась. «Если честно, то я уже приготовилась к самому плохому исходу», — сказала я им откровенно. «Я была уверена, что он меня в любом случае убьет». Он мне так и сказал, что, мол, ничего личного, просто ему нужны деньги. «Мерзавец!» — прошипел Игнат. «Он получит свое!» Я положила ему голову на плечо и взяла под руку. «Получит. Теперь помолвку можно отменять, наверное. Ни к чему она. Наоборот. Теперь она нужна тебе как никогда, если мы хотим, чтобы Савелий больше никогда не появлялся в этом городе, а лучше в стране. Думаю, что Марунов организует показательный процесс, раз затронута жизнь и честь такой значимой особы, как невеста самого герцога Орвинского». Я с недоверием посмотрела на него. «Вообще-то мне не очень нравится, что теперь меня будет знать каждая собака в этом королевстве. Я мечтала о тихой и спокойной жизни». Дядя Сергей начал похрюкивать в кулак. «Вы чего смеетесь? Что не так-то?» «Да все не так, Настя. Ты не сможешь жить тихо и спокойно. Ты не поняла еще?» Вокруг тебя так и будут крутиться всякие личности, которые захотят прибрать к рукам такую неординарную девушку, как ты. Поэтому мы будем рядом с тобой и всегда поможем. А если все будут знать, что за тобой стоит реальная сила и власть, то и связываться побоятся». «Да, думаю, ты сама понимаешь, не маленькая», учил меня уму-разуму дядя. «Понимаю». Я не отпускала руку Игната. а он не переставал гладить мою. Жаль, темно, не видно ничего. Мы остановились, Виконт вышел из повозки на несколько минут, потом вернулся, накрыл меня пледом, который принес с собой, и опять прижал к себе. Пока мы приехали к его дому, я почти уснула. Игнат занес меня на руках в ту самую спальню, где я ночевала в прошлый раз, и посадил в кресло. «Ты, наверное, захочешь сначала помыться?» Я приказал сделать тебе ванну. Он сел на корточки рядом со мной, и я смогла, наконец, рассмотреть его осунувшееся с темными кругами под глазами лицо. «Да, спасибо. У тебя вся рубашка в крови. Ты ранен?» Встревожилась я, увидев красные разводы на его груди. «Нет», — растерялся он. Расстегнул несколько пуговиц и осмотрел себя, а затем поднял на меня озабоченный взгляд и потянул плед. в которой я окуталась, потому что меня начало немного морозить. Видно, сказывалось нервное напряжение. Он осмотрел порванное платье и обнаружил на плече длинный порез. Похоже, что кусочек стекла все же остался в раме. Я проследила за его побледневшим лицом и уже хотела успокоить, что все в порядке, это просто царапина. Как он поднялся, подбежал к двери, раскрыл ее и громко крикнул «Лидия!» «Срочно доктора в комнату госпожи Анастасии!»